Глава 9. Длинная привратная площадь была стиснута с двух сторон снижающимися от стен каменными сходами. Построенные под острым углом друг к другу сходы как бы замыкали пространство за воротами. Правда, эти сложенные из обожженного кирпича стены не достигали и половины высоты крепостных, «Но все равно ловушка». Щелкнула тетива. Один из лучников подстрелил показавшегося на стене Фетса. «Нет», — подумал Фаргал, «здесь не удержаться». «Выход? Прорваться в город? Рассеяться? Укрыться?» «Один он бы наверняка спасся, поскольку знает город, поскольку...» «Наверху раздались крики, топот сандалий по каменной дорожке вдоль крепостного гребня». «Ну все, время кончилось». «Волки!» — выдохнул Фаргал. «За мной, волки! На стены!» Жеребец агирини с места взял в галоп, и оставшиеся в живых наемники устремились за ним. Вывернувшийся сбоку человек, может враг, а может и нет, вскрикнул, увидев вынырнувшего из темноты боевого коня. Жеребец с невезучего, ловко перескочил через распростершееся на мостовое тело и, не сбавляя, коротким галопом понес всадника к лестнице. «Побереги себя!» Шипнул фаргал в мохнатое ухо, бросил поводья и прыгнул на ступени. Жеребец коротко заржал и скрылся в темноте, а по сходу вниз уже бежали фецы. Первый из них наскочил на Эгерине, едва тот оказался на ступенях. Фаргал ударил противника по ногам. Клинок вскользь прошел по наголенникам Феца, но тот потерял равновесие и полетел на мостовую. Второй фец ткнул Игерине копьем, но Тысяцкий поймал древко, продернул и второй последовал за первым. Лестница узкая, шага два шириной, поэтому враги не могли навалиться на с скопом. Еще несколько ступеней. Пущенная сзади стрела пропела над головой фаргала и продырявила третьего феца. Четвертый, решив, видимо, так и так умирать, с воплем прыгнул сверху на голову фаргала. Игерине быстро присел и, поймав прыгуна за лодыжку, слегка подправил. Размахивая руками, Фетс полетел вниз. Вопль его оборвался глухим ударом. Падение с высоты десяти локтей требует навыков, которых у бедняги не оказалось. Лестница внезапно кончилась. Перед фаргалом протянулась узкая дорожка, скудно освещенная дальними факелами. Игериня перескочил через пару трупов, стрелки снизу позаботились, и оказался у второй лестницы, выводящей уже прямо на крепостную стену. Отставая от своего командира шагов на тридцать, позади бежали наемники. Фаргал слышал, как топчет камень их сапоги. Прыгая через две ступеньки, пригибаясь, Игирини взлетел вверх, и звонкий щелчок освободившейся доски стреломета, на долю мгновения опережающий залп, бросил Фаргала лицом вниз на выщербленные ступени. Грохот оглушил его, и Игирини не услышал прогудевших над ним тяжелых стрел. В следующее мгновение Фаргал снова был на ногах. Одним прыжком о взлетел вверх. Три движения клинка, слившиеся в одно, и расчет боевой машины отбыл в страну мертвых. Позади защелкали тетивы. и Герини на всякий случай пригнулся. Обидно, если в тебя всадит стрелу твой собственный солдат. Отличный начальник! Тимиур встал рядом. Стрелки очистили стену от фецев самое меньшее на 30 шагов. Фаргал оглянулся. Второй отряд еще не достиг крепостной стены, но поднимался успешно. Первым дрался Каир, и Гирини узнал горца по тому, как тот орудовал мечом, и порадовался, что самирийц жив. «Вперед, волки!» Фаргал перепрыгнул через ящик с припасом для стреломета и побежал вдоль крепостного гребня. Удачно, что строители Ладифа не возвели привратных башен. «Раненый в ногу копейщик Фец, увидев бегущего Фаргала, отпрянул в сторону и сорвался вниз. Тело его проломило черепичную кровлю, возведенного вплотную к стене дома. Расчет большой баллисты пустился на утек, даже не пытаясь сопротивляться. Фаргал добежал до следующей лестницы и остановился. За спиной сгрудились, переводя дыхание бойцы. «Рассредоточиться!» – не оборачиваясь бросил Тысяцкий. Наемники заняли кусок стены примерно в 700 шагов, по обе стороны отворот. Фецов, пытавшихся контратаковать, сбили залпами стреломедов, Перегородили подходы с щитами, снятыми с больших баллист. Укрепились. Впрочем, Фаргал понимал, что с оставшимися у него тремя с небольшими сотнями воинов долго не продержаться. Как только Фецы подтянут резервы и займутся ими всерьез, наемникам придется туго. А если в дело вмешаются маги... Собрав уцелевших сотников, их оказалось семеро, не обрисовал положение. Возможностей оставалось немного. Первое – связав все имевшиеся в распоряжении тросы и веревки, попытаться спуститься с противоположной стороны. Тогда у части бойцов будет верный шанс спастись. Но не у тех, кто останется прикрывать отступление. Вторая возможность – драться и надеяться, что армия Йорган Кеша тоже не станет бездельничать. «Драться», — заявил Кайр, «только так». Но его не поддержали. «Кабы там был ты, Фаргал, я был бы спокоен», — сказал один из сотников. «А коли речь зашла о нашем славном императоре, так и я за то, чтобы уносить ноги». «Император там не один», — напомнил Фаргал. «Есть кому подсказать, что да как. А потом, если мы сойдем, так и положенную тройную долю за взятие стены потеряем». «Аргумент мощный», — «Да уж», – пробормотал сотник из тысячи Яришкарама, и поскреб вспотевшую голову. «Тройная доля – это крепко. А император наверняка еще и от себя отстегнет, если возьмем ладдив». Подлил масло фаргал. «А, ладно», – махнул рукой один из фаргаловых сотников, – «что попусту болтать». «Давай драться, начальник. Тебя боги любят, а мы уж как-нибудь с тобой». Он не успел разочароваться в собственном решении. Фетская стрела, пущенная снизу, пробила ему гортань неба и вошла в мозг. Сотник умер мгновенно, и не он один. Фецы начали атаку внезапно, сразу с четырех направлений и под прикрытием засевших на крышах стрелков. Прячась заплетенными щитами в локоть с толщиной, навалившись слева и справа, бойцы Фаргала на освещенной стене представляли собой прекрасные мишени. «Факелы! Сбрасывайте факелы вниз!» — закричала Герини. Но тут же придумал кое-что получше, и, схватив ближайший факел, метнул горящий снаряд в надвигающийся фетский щит. Сухие прутья вспыхнули. Фецы завопили. Горящий щит упал со стены вниз и рассыпался на части. Залп захваченного наемниками стреломета тут же смел нападающих. Но и ответ последовал незамедлительно — Брошенный башенный баллистый горшок с горючей жидкостью разбился, а зубец, и пущенные следом огненные стрелы, мигом превратили кусок стены в сплошное пламя. Отряд Фаргала оказался разделенным надвое, и вдобавок наемники снова превратились в отличные цели. Но ненадолго. Фетские копейщики навалились разом, и началась рукопашная. Игери не потерял возможность управлять боем. Он мог только рубить и колоть как любой из его бойцов. Фецы оказались никудышными воинами, но лезли и лезли, как саранча, прямо по трупам, прямо на клинок Фаргала. Игериня обрубал руки, головы, наконечники, копий, но из темноты возникали новые и новые. Сотни лезли со всех сторон. Фаргал оглох от воплей, от звука рубящей стали. Меч его изубрился, а плечи налились свинцом. Он несколько раз отступал. «Невозможно двигаться в груди мертвецов. Еще немного и...» Игирини еле успел остановить руку, увидев под клинком знакомый красный доспех. О, Тысяцкий, я так и думал, что это ты!» Алый откинул забрало и Фаргал узнал Гронера. Игирини опустил меч. Руки его дрожали. Алые протискивались между зубцов. Их было так много, что на стене сразу стало тесно. Те, кто оказался наверху, тут же набрасывали на зубцы веревки и соскальзывали вниз на крыше прилегавших к стене домов. Теперь Фаргал понял, почему федсы перестали стрелять. «Город знаешь?» — спросил Гронер. «Да», — ответил Игирине. «К дворцу провести сможешь?» «Пожалуй». Фаргал смахнул с меча кровь и вложил клинок в ножны. «Ну так веди «Командующий!» Вбежавший командир колесницы распростерся у ног Сундина Боевой халат его был забрызган кровью Полосы к копоте пятнали лицо «Командующий, они на стенах!» «Знаю», — буркнул Сундин У «Вас там восемь тысяч, управитесь» «Нет, могущественный Командир 80 колесниц Дучен послал меня» Фец на четвереньках пополз к ногам старшего военачальника Колени его оставляли на мозаичном полу темные влажные полосы «Нет, их много! Это Алые и Командующий!» Сундин повернул голову и мрачно посмотрел на своих магов. «Откуда?» «Я не знаю, Могущественный», — ответил Сотник, но вопрос был обращен не к нему. «Чародеи Таймалин и Анфу, высокие, сухолицы, похожие как братья, переглянулись». Анфу кивнул, и Таймалин ответил. «Маг Йорган Кеша снял наше заклятие. Я один не мог ему помешать». Анфу же был занят воротами. Фанкис сильный маг», — прогудел Анфу. «Я хорошо его знаю, но он всегда радует собратьев чем-нибудь неожиданным». «А «Меня нет», — прорычал Сундин. «Меня он не радует, ты понял, чародей? Почему Фец служит врагам Бога Императора?» «Не кричи», — спокойно проговорил Таймалин. «Устав Лосанской школы ставит честь мага выше человеческих интересов». «Выше интересов бога-императора?» В голосе Сундина прозвучала угроза. «Бог-император сам маг, он понимает». Сказано было с должной долей почтения, но прозвучало так, словно чародей поставил себя и владыку Фетиса на одну доску. Впрочем, отчасти так оно и было. Таймалин не раз сиживал с повелителем Фецев за одной доской. Правда, ни разу не выигрывал. Владыка Фетиса был непревзойденным мастером пути императора. Сундин не знал об этом, но сообразил, что ссориться с волшебниками не в его интересах. Пошел вон, бросил он вестнику, и тот на четвереньках задом выпал из зала. «Остановите их!» – потребовал Сундин. «Сожалею, военачальник, но это не в наших силах», – спокойно сказал Таймалин. Пол качнулся под ногами Сундина. Ему показалось, он слышит топот вражеских сапог или лязгоружия на дворцовых лестницах. Старший военачальник втянул носом в воздух и уловил запах дыма. Город горит, подумал он, и с мстительной радостью пусть сгорит до тла проклятый. Он еще далеко, сказал Таймалин. Не бойся, пробасил Анфу, мы сумеем тебя защитить. Я уже послал весть, произнес Таймалин. Старший военачальник шел с войском будет здесь через двадцать часов. И Мак Чо тоже подхватил Анфу. Втроем мы справимся с Фанкисом. Мы защитим тебя, повторил Таймалин. А кто защитит меня от гнева бога императора? Мы, спокойно сказал Таймалин. Сундин вздрогнул. Он не предполагал, что чародей умеет читать мысли. Как ни странно, старший военачальник сразу почувствовал себя уверенней, насколько поддерживает человека собственная неуязвимость. Хорошо, кивнул он. А мое войско? Прикажи им покинуть город и присоединиться к Шо. Пусть поспешат, пробасил Анфу. Я снимаю защиту с ворот. Спустя четверть часа 12 тысяч фетцев двинулись к главным воротам. Им повезло! Фаргал повел Алых другой дорогой Хотя, кто знает, может быть повезло Алым На узких городских улицах стрелометы фетсов Пострашнее, чем копья и мечи Корногрийской гвардии Остатки войск Сундина без помех покинули город и ушли на юг Хотя в лагере Йорган-Кеша оставалось достаточно людей Чтобы окружить и уничтожить врага Но император предавался горю Он еще не знал, что Ладив взят. Фаргал вывел Алых к воротам дворца. Они оказались открытыми, и никто не собирался их защищать. Вообще же, пройдя половину города, гвардейцы не встретили ни одного феца. Это настораживало. «Ширазр», — сказал Агерине, — «прикажи своей тысяче оцепить дворец». «Сделаем», — кивнул Тысяцкий. Он не оспаривал право Фаргала отдавать приказы. «Если бы не Агерине...» Не было бы ни Ширазра, ни его тысячи. Правда, там, на стенах, алые отчасти вернули долг. Игериня оглянулся. Тысячи воинов в красных доспехах ровными рядами заполняли площадь. В каждом десятке один с факелом. Сотни огней позади. А впереди распахнутые ворота, за которыми темнота. «Гронер», — сказал Игериня, — «возьми своих и тысячу Кардасара. «Сам Кардасар погиб при штурме. Будем брать дворец». «Хоп!» – Тысяцкий махнул рукой, подзывая одного из своих сотников. «Факел» – потребовал фаргал. В неверном свете кусты дворцового парка оказались сплотившимися шеренгами врагов. Вымощенная известняковыми плитами аллея белела пустотой. «Мы готовы», – сказал Гронер. «Пошли». Форгал уже в который раз, забыв о том, что военачальник не должен лезть на рожон, первым шагнул в привратную арку и услышал за спиной звук упавшего тела и приглушенное ругательство. Форгал оглянулся. Тысяцкий алых поднимался с земли. Герини вопросительно посмотрел на него. Вместо ответа гронер сделал осторожный шаг вперед, еще один и нечто невидимое с силой отшвырнуло алого назад. На этот раз он удержался на ногах. Демоны Джехи. Фаргал в три шага миновал Арку, затем также беспрепятственно снова вошел в нее. Дай руку, Алый. Он потянул гронера к себе, но едва ладонь Алова пересекла невидимую линию, снова вмешалась невидимая сила, и рука гронера выскользнула из пальцев Агирини. Тысяческий свирепо ругался, растирая кисть. Ну-ка, ты приказала Герине одному из сотников. Тот не без шагнул в арку и отлетел назад. «Магия! Раздеряешь у всех чародеев!» – проворчал Гронер. «Что будем делать, командир?» Фаргал задумался ненадолго. «Я пойду один», – сказал он. Гронер кивнул. Для Алова решение Фаргала было естественно. «А мы пока пошарим вокруг», – сказал воин императорской гвардии. «И пошли кого-нибудь за Фанкисом». Удачи, воин!